Для начала слаб, а затем усилих ветер. Паруса бессильно висли, карака остановилась. Вот же её штенкот. На горизонте уже виден испанский порт и город Кадис, а мы стоим, стояли день, два, три. Команда озверела, играли в карты и кости, спали, стали вспыхивать перебранки. Я зашёл к капитану. Перед ним выстроились несколько бутылок вина, к сожалению, уже пустых. "Где ты пропадаешь, Юрий? Насколько можно спать?" "Да не сплю я. Ты видел, что с командой?" "А что такое? Над безделем матросы скоро драки ученять будут. Займи команду делом. Ну там, грузы в трюме перетащить, такелаж обновить, да хоть палубу отдраить". О'Брайен тупо уставился в стол, видимо, выпил всё-таки много. Да, верно. И как гаркнет боцман? Я спросил от неожиданности. Голос у капитана был зычный, слегка охрипший, способный мертвеца поднять из могилы. В открытую дверь показал сабоцман. Звали, капитан? Почему палуба не отдраена? Текалаш не весь поменяли. За что я матросам деньги получу? Боцман исчез, и через мгновение раздалась стрельба боцманской дудки. Забегали босыми ногами по палубе матросы. Да, Юрий. Пожалуй, лень расслаблять команду. Здесь ты прав. Выпьешь? Не взял бутылку, херес. От чего и не выпить? На следующий день поднялся ветерок, слабый, но ровный. Мы подняли все паруса и с черепашьей скоростью потащились к Кадису. Каких-то 10 миль шли полдня, с большим облегчением пристали. Команда занялась погрузкой-выгрузкой, а я по обыкновению отправился на берег. Здесь и местность была другая. Низкий заболоченный берег Город у устьи реки небольшой, дома. В Тортильчика пробовал местного порту. Очень-очень неплохо, совсем не то, что продают в наших магазинах под видом портвейна. Им же только тараканов травить. Немного погуляв и не найдя ничего интересного, решил вернуться на корабль. Рядом с нашим кораблём стоял португальский. На корме свисал с флагштока зелёно-красный флаг. Грузчики в трюм таскали мешки, ящики, закатывали по доскам бочки. Я случайно обратил внимание, у одного на шее было видно красное пятно. Я насторожился, остановился и внимательно стал наблюдать за ним. Когда грузчик выходил из трюма, на плече увидел ещё одно. Бегом я влетел на палубу каракки, подбежал к обрайне. Капитан Быстро уходим. Что случилось? Почему такая спешка? Мы не закончили погрузку, вон на причале ещё шесть ящиков. Обрагин, сейчас я видел, как грузится вон тот португалец, у одного из грузчиков оспа. Лицо капитана изменилось. В Европе часто бушевали эпидемии оспы, от которых вымирали целения. Чтобы не допустить её распространения. Губернаторы и бургомистры шли на жёсткие, а по и даже жестокие меры. Селения окружались солдатами, дома и трупы сжигались. По свистку боцмана команда в аварийном режиме затащила на палубу 6 оставшихся ящиков, и, не не опустив даже в трюм, бросилась сбрасывать швартовый и поднимать сходни. Но Брайан был испуган даже больше, чем при встрече с пиратами. Стоит на корабле заболеть хоть одному, вымрет вся команда, осуда не пустят ни в один порт. Мигом подняли все паруса и вышли в море. Юрий, ты не ошибся? Может, паника поднята зря? У меня нет сомнения в твоей порядочности, но не поторопился ли ты? Нет, капитан. Через несколько дней ты сам услышишь плохие новости и будешь молчать, что заходил в Кадис. Жизнь в дальнейшем подтвердила мои опасения. Когда мы стояли в Алисконе, команды с других кораблей донесли весть, что в Кадис никого не пускают. На рейде стоят военные корабли, и никто не может зайти в порт или выйти из него. А половина жителей уже мертвы. Услышав такую новость, капитан сначала меня расцеловал, а потом мы с ним напились до чортиков, естественно, за его счёт. В иде из Кадиса мы нигде не останавливались до самого Лиссабона, даже не набирали питьевую воду. На последних днях пути матросы стали роптать. Вода не свежая, Да и той в досталь не дают. В Лиссабон пришли сухими цистернами и пересохшими глотками. Нет воды и сварить пищу не на чем. Да и солонина в рот не лезет. Ошвартовались. Йобраен на радостях избавления от чёрной смерти разрешил команде отдыхать 3 дня. Матросы ринулись при портовые кабаки промочить горло. На судне осталось только несколько человек вахтенных, что с завистью глядели в спины уходящих на берег. Я последовал примеру матросов, отошёл от порта подальше, где трактирчики поприличнее. Заказал мадеры жареного каплуна с картофелем, фруктов. Поскольку португальского не знал, объяснялся на смеси английского с итальянским. Когда я уже насытился и выпил, принесли фрукты. Давненько я такого не встречал: ананас, нарезанный кольцами, мандарины, здоровенная кисть винограда. Немного передохнув, я отдал должное фруктам. Такого обильного и вкусного стола я в Европе ещё не видел. Славно посидел, да и счёт был невелик. бы и к ней. Португалия мне начинала нравиться. Дали брюху повеселиться, пора и честь знать. Я направился на корабли, с интересом поглядывая по сторонам. Недалеко от порта, проходя мимо таверны, я чуть не споткнулся о вылетевшее из двери тело. Хотел переступить, пригляделся. Да это же матрос с нашей караки. Не одним махом Заскочил на ступеньки и ногой открыл дверь. Рука лежала на шпаге. С ходу определить, что здесь творилось, было невозможно. Мелькали кулаки и ноги, летали табуретки, билась посуда, валялись столы с остатками еды. Одеты все приблизительно одинаково. Кто кого бьёт непонятно. Я вытащил из-за пояса пистолет. и выстрелил в потолок. После оглушительного грохота наступила тишина. Я прошёл в середину зала, ткнул пальцем в грудь одного из матросов в караки, внятно и чётко: "Кто, кого и за что?" Тут прошеплевел непонятное разбитыми в кровь губами. Сбоку услужливо подскочил владелец таверны. И вы, плебеята, что-то не поделили с французами. Вот, поглядите, посуду побили хущет какой. Он принял меня за офицера Скараки. Так, всем людям обреня на берег на суда. Кто не может идти, сидеть. Здесь никого не бросать. Я обернулся к хозяину. Что они должны? Тот долго загибал пальцы. Тарелки короوشки, забино, жареные отбивные. Я прервал: "Сколько?" Глазки трактирщика забегали. Два золотых, и скоро. Я достал из кошелька один, золотой и бросил хозяину. Тот поймал на лету и что-то бормоча удалился. Видно шельма, как и все трактирщики.